Эпилог. Асао Касаки. Асао, вице-президент форум корпорации, зашел в свой кабинет. Здесь он всегда чувствовал себя в безопасности. Мистер Касаки провел рукой по столу и взглянул на пальцы. Пыли не было. Глори всегда держит стол в чистоте. Он покивал, сел в свое большое удобное кресло... Раскрыл ноутбук и включил его, внимательно всматриваясь в экран. Интервью закончилось внезапно. Пришло сообщение о продвижении армады чужих в этом секторе. Еще вчера родной мир Асао Касаки подвергся нападению в далекой системе. И хотя он слышал о том, что эвакуация прошла успешно, Его душу томило тягостное чувство. Он не мог прийти на помощь. Ответственный пост не позволял взять старинный родовой меч в руки и отправиться в бой, оставив без управления весь отдел форм и даже корпорацию в целом. Хоть Асао никогда напрямую не вмешивался в дела корпорации, его ценность была в другом. Мистер Касаки поддерживал и развивал науку, стремился вперед к пробивным технологиям и видел новые возможности, чем и достиг своего текущего положения. Но, похоже, война добралась уже и сюда. Асао решительно встал и подошел к стене, где был древний реликт прошлого. Осторожно извлекая из ножен лезвие, он любовался совершенством граней. «Ассо, никогда не сдавайся», — прозвучали слова его матери. И «Если президент корпорации отвечал за рассудок и правильные решения корпорации, если тайный совет был костями этой структуры, невидимыми никому, то вице-президент АСАО отвечал за работу сердца корпорации. Накопитель миров, а извлек меч до конца, положив его на пальцы другой руки, любуясь отцветами. За спиной был раскрыт ноутбук с двумя мигающими отметками — флотилии чужих в соседней системе. Если они преодолеют этот мир, то выйдут к системе, ответственной за управление расходящимися реальностями. Человечество будет отброшено назад в технологиях на столетия. Этого допустить никак нельзя».